Глава 47. Слава. Этот хрен что-то заподозрил. Нервно бурчу я, бросая взгляд в навигатор. Он указывает, что до участка осталось ехать не более 10 минут. Руки сжимают руль так сильно, что костяшки пальцев приобретают и оттенок. Сердце колотится, словно бешеная птица в клетке, а в голове бесконечным потоком крутятся неутешительные мысли. Ёрзуя на месте, тяжелое дыхание так или иначе срывается с губ, и горящий красным светом сигнал светофора действует на нервы. Он пытается что-то выяснить. Твою ж мать, неужели что-то заподозрил? Слова «Успокойся». Света, сидящая на соседнем сиденье, кладет руку мне на плечо. Ее голос спокоен, но в нем слышится сталь. «Слышишь? Успокойся!» — повторяет она, глядя на меня серьезным взглядом. — Ты сейчас похож на взведенную пружину, готовый взорваться в любую секунду, и если будешь и преследователя себя так вести, вот тогда он точно что-то заподозрит. Она с ним заодно. Наверняка они оба в сговоре. Рычу я, силой стукнув кулаком по рулю. Слышу протяжный сигнал, стоящий позади меня машины. — Зеленый уже давно загорелся, и меня жутко бесит, что я никак не могу взять себя в руки. Нервозность берет в плен, ладони потеют, соскальзывают с руля. Оно и понятно, этот ублюдок никак не угомонится, и я нутром чую, что причиной этому является Алина. Она вспомнила, все вспомнила, и наверняка донесла упырю, что с лестницы она упала не сама, а ее столкнули. «Слушай». — Сейчас не время думать о твоей выскочке. Надо свою задницу спасать, — фыркает Света. При упоминании о болине она брезгливо морщится, а я чувствую, как... Без нее начинаю сходить с ума. Без нее я словно без воздуха. Пустота пожирает меня изнутри. Каждая клетка моего тела кричит о ней. Я не знаю, где она, с кем она. На звонки не отвечает, на сообщение тоже. Словно я стал лишним в ее жизни, чужим. И она упорно пытается избавиться от моего присутствия. Но так не пойдет. Я найду ее. Она навсегда ко мне привязана. Смотря что она ему наплела, бурчу я, ловлю в зеркале заднего вида встревоженный взгляд дочери. Она всю дорогу молчит, как рыба, но по глазам вижу, что дочка сильно напугана. Черт, надо взять себя в руки хотя бы ради нее. Нет, я не позволю, чтобы она пострадала. Крепко стискиваю зубы. Не позволю ублюдку сломать меня. Я буду держать себя в руках, как бы тяжело ни было. Ради дочери? Посылаю Лизе подобие улыбки. Натянутой, измученной. Но она никак не отзывается на нее. В последнее время дочь стала странно себя вести. Замкнулась в себе, не особо идет на разговор. Переживаю за нее, ведь мы так и не дошли до психолога. Но как только все закончится, обещаю, займусь психическим здоровьем Лизы. Она ничего не видела. Какие у нее могут быть доказательства? Самоуверенно хмыкает света, и ее чрезмерное спокойствие еще сильнее выводит меня из себя. Ощущение, будто бы я один о нашем будущем беспокоюсь. Мы ничего не скажем. Будем стоять на своей версии, — пожимает плечами жена. Так-то нас трое, а твоя пигалица одна. И кому из нас поверит? Не знаю. Она все вспомнила, Свет, и чую я, что этот мужик вызвал нас всех неспроста. Хмурюсь я, ощущая, как напряжение внутри с каждым разом все сильнее нарастает. Мне нужно взять себя в руки и не упасть лицом в грязь перед этим козлом, который считает себя круче всех на свете. Будет наверняка сейчас светить своей до боли серьезной надменной физиономии и выказывать свою власть и преимущество перед нами. — Интересно, Алина тоже будет на допросе? — Я бы взглянул в глаза этой дряни, сучка. Не успокоилась, ведь пошла к этому уроду и спалила нас. — Я за это никогда ее не прощу, она обязательно за все ответит. — Лиза, милая, ты же помнишь, о чем мы с тобой сегодня говорили? Света поворачивается назад, обращаясь к дочери. Ее голос становится мягче. — Ты? «Ничего не видела, ничего не слышала и вообще, дочь, лучше просто молчи, хорошо?» Лиза едва заметно кивает, в глазах застывает животный ужас. Дочь вся сжалась в комочек, ее маленькие плечи дрожат, губы белеют, и я вижу, как по ее щекам скатываются слезы. Ее взгляд полон неподдельного детского страха, от которого мне становится невыносимо больно. Переживаю за свою девочку. Боюсь, поход в полицейский участок нанесет серьезную травму и оставит след в ее и без того тонкой душевной организации. В голове бушует ураган, страх, гнев, отчаяние. Все смешивается в один кошмарный коктейль. Я боюсь не столько за себя, сколько за Лизу. Боюсь, что она не выдержит, сорвется. И чем это все по итогу закончится, остается только гадать а — Вот и хорошо. Не переживай, солнышко, все обойдется. Никто ни о чем не узнает, — заговорщически шепчет Света. А я вот не уверен. Какое-то ощущение грядущей катастрофы давит на плечи, сковывает грудь невидимыми канатами. Не могу сосредоточиться на дороге, едва не въезжаю взад впереди стоящей машины. — Слава, да возьми ты себя в руки, наконец! Возмущенно рычит Света, вскидывая руки вверх. Она бросает на меня ледяной предосудительный взгляд. — Что с тобой такое? — А ты не видишь? По-моему, мы все оказались в заднице. Срывая голос до отчаянного хрипа. — Замолчи! Ты не видишь, в каком она состоянии? Света наклоняется ближе, шипит грозно, едва слышно. Ее шепот пронизывает словно иглы. Она права. Я сейчас чересчур эмоционален. И ради дочери нужно сдерживать свои эмоции, чтобы не напугать ее еще сильнее. — Все, я спокоен, — шумно выдохнув, глухо произношу я. — Это все из-за твоей курицы. Я тебе давно говорила, что от нее нужно избавляться. — Она носит моего ребенка. — Которого ты вряд ли увидишь, если эта дрянь добьется своего, — продолжает шипеть света над ухом, словно ядовитая змея. Ее слова заставляют задуматься. Возможно, она права. «Если все закончится хорошо, хотя я в этом даже не сомневаюсь, решительно выдает она, выпрямив спину, то я тебе помогу». Она поворачивает на меня стальной взгляд, в котором заблестел угрожающий огонь мести.